во время одной и той же атаки под Эрбеле-Юэт. Они на рысях въехали под пулеметный обстрел, вычеркнув тем самым фамилию Кильбов из списка живых. Они унесли с собой в могилу, в ничто, свои пороки, яркие как багреницы, и это случилось под Эбреле-Юэт. Старик был счастлив, если у него на брюках появлялись пятна от извездки, и он мог попросить Леонору, чтобы она свела их. Часто он носил под мышкой толстые трубки, чертежи, и она не могла понять, взяты ли они из его архива или же это новые заказы. Сейчас он прихлебывал кофе, хвалил его, придвигал к Леоноре тарелку с пирожными, Посасывал свою сигару. На его лице опять появилось благоговейное выражение. — Накашник Роберта? — Но ведь я должен знать его. — А не зовут ли его Шарелла? — Вы уверены? Нет, — Нет-нет, тот не курил бы таких сигар. Что за чепуха? — И вы послали его в принц Генрих? ну и нагорит же вам Леонора, милочка. Уж поверьте, мой сын Роберт не любит, чтобы нарушали заведенный им порядок. Он и мальчишкой был такой же, внимательный, вежливый, разумный, корректный, но только пока не переступали известных границ. Тогда он не знал пощады. Он бы не остановился и перед убийством. Я всегда его немного побаивался. — Вы тоже? — Но, детка, он ведь ничего вам не сделает. Не бойтесь, будьте благоразумны. — Пойдемте. Пойдемте, я хочу, чтобы мы вместе пообедали. Давайте хоть скромненько отпразднуем наше вступление в новую должность и мой юбилей. Не говорите глупостей. Если уж он обругал вас по телефону, значит, гроза миновала. Жаль, что вы не запомнили имени посетителя. А я и не знал, что он встречается со своими школьными товарищами. Ну, ничего, ничего. Сегодня суббота, и он не будет в претензии, если вы закончите работу немного раньше положенного. Ответственность я беру на себя. Часы на святом северине начали бить 12. Леонора быстро пересчитала конверты. Их было 23. Она сложила их и крепко зажала в руке. Неужели старик просидел у нее всего полчаса? Вот отзвучал десятый удар из положенных 12. "Нет, спасибо", сказала она. "Я не надену пальто. И, пожалуйста, только не ульвай". Прошло всего полчаса. Типографские машины больше не стучали, но из кабаньей туши все еще сочилась кровь. Глава вторая Для Портье это стало привычным ритуалом, почти таким же, как церковный обряд. Вошло ему в плоти кровь каждое утро ровно в половине десятого, Он снимал с доски ключ и ощущал легкое прикосновение сухой холиной руки, бравшей у него ключ от бильярдной. Портье бросал взгляд на строгое бледное лицо с красным шрамом на переносице, а затем задумчиво, с чуть заметной улыбкой, ее могла бы заметить разве только жена, смотрел вслед Фемелю, который, не обращая внимания курицу, На призывный жест лифтера поднимался по лестнице в бильярдную, слегка постукивая ключом по медным прутьям перил. Пять, шесть, семь раз звенели прутья. Казалось, он играет на ксилофоне, воспроизводящем одну единственную ноту, а через полминуты являлся Гуго, старший из мальчиков-лифтеров, и спрашивал, как всегда на что Портье кивал головой. Он знал, что Гуго побежит в ресторан, возьмет двойную порцию коньяка и графин с водой,